58 гуру можете представить себе благие воздействия творения человеческих созданных руками излучающими свет эти наслоения очень прочны и сопровождают эти творения в течение всего времени их существования правильно некоторые предметы назывались священными но представление о благой ауре светоносных предметов надо расширить. Предметы искусства, насыщенные красотою, несут на себе эти благодетельные излучения, ибо красота, гармония и свет явления неотделимы друг от друга. В этом отношении значение искусства очень глубоко, его нанесет людям свет. О великом значении искусства еще многое придется сказать. Не поднять сознание народа до нужной высоты, если искусство не войдет в его жизнь и не станет одной из основ преображения человеческой сущности.